Глава т р е Роб пригласил сотрудницу отдела по связям с семьями пострадавших, б э к к у Таунсенд, чтобы вместе поставить в известность ближайшего родственника. Она была крупной женщиной в возрасте с сочувствующим взглядом, сострадальной и сердобольной по своей природе. Именно такую женщину хочется видеть рядом в тяжелой ситуации. Роб никогда не работал с ней раньше, но у нее были очень хорошие рекомендации. Требовался именно такой человек, учитывая жестокий характер нападения. Перед тем, как прийти на службу в полицию, Бекка училась на психотерапевта и специализировалась по случаям изнасилования. «Мистер Джастин Кинг?» – спросил Роб, когда молодой мужчина около 30 лет открыл дверь. Мужчина кивнул. Он был одет в джинсы и верх спортивного костюма а nike но все равно выглядел неопрятно. Может, все дело было в его волосах, которые торчали во все стороны, или босых ногах, или выражении лица. Он выглядел смущенным и озадаченным. «Я инспектор Роб Миллер, а это сержант Бекка Таунсенд. Мы из группы по расследованию особо важных дел». Роб показал ему удостоверение, Бекка последовала его примеру. «Можно нам зайти?» Джастин без слов распахнул дверь с затравленным выражением лица. «Спасибо», — поблагодарила Бекка, легко улыбнувшись. Они последовали за хозяином в уютную гостиную, по телевизору показывали повтор друзей. Звучал неестественный смех. «Не будете возражать, если мы его выключим?» — попросила Бекка. Джастин кивнул и взял в руку пульт. «Да я в любом случае его не смотрел». «Ну, так, как фон. Я очень беспокоюсь о Джули». Он выключил телевизор, и они все уселись. Джастин переводил взгляд с Роба на Бекку. «Насколько я понимаю, у вас есть какие-то новости?» Роб кивнул. «Эта часть работы не становилась легче и никогда не станет. Он напомнил себе, что в некоторых случаях виновником является парень или муж, и им сейчас нужно не только проявлять сочувствие, но и не терять бдительности. Может, заметят какие-то улики или получат дополнительную информацию, которая поможет раскрыть дело. Сегодня вечером мы обнаружили труп молодой женщины у тропы, идущей вдоль реки в Кью. Судя по всему, это д ж у л и Молодой человек непонимающе уставился на него. Роб уже задумался, услышал ли он его. «Вы сегодня вечером заявляли о том, что она пропала?» «Да, да!» Глаза Джастина наполнились слезами. «Я знал, что с ней случилось что-то плохое. Я это чувствовал. Она никогда не опаздывает. А если задерживается, то звонит». Он схватился руками за голову, а Роб с Беккой ждали, пока до него дойдет смысл услышанного. «Это всегда отнимает несколько минут, затем будет горе или злость». «Вы уверены, что это она?» в конце концов спросил Джастин. Отрицание. Он не может осознать, что она мертва. Пока нет, но обычно этот этап заканчивается после опознания тела. «Мы уверены», — тихо произнесла Бекка. При ней была сумочка. Джастин медленно выдохнул, его трясло до него начало доходить. «Как она умерла?» — п р о х р и п е л он. «Ее задушили», — ответил Роб, колеблясь. Он взглянул на Бекку, та легко кивнула. Также имеются доказательства насильственных действий и сексуального характера». Джастин резко вскинул голову. «Вы хотите сказать, ее изнасиловали?» Роб кивнул. «Похоже на то, мне очень жаль». «О, Боже!» Он уронил голову, слезы покатились у него по щекам. «Бедная д ж у л и Бекка пересела к нему, чтобы быть рядом. м «Можем ли мы кому-то позвонить, чтобы приехал и побыл с вами?» Джастин покачал головой. «Нет, у меня никого нет. Мне придется сообщить ее родителям», — мужчина сглотнул. «Не знаю, как я смогу это сделать. Ее мать придет в отчаянии, да они оба будут убиты горем». «Если хотите, мы это можем сделать за вас», — предложила Бекка. Он покачал головой. «Нет». Будет лучше, если они это услышат от меня. Хорошо, кивнула она. Но если хотите поговорить, мы здесь, мы готовы вам помочь. Я могу ее увидеть, спросил Джастин. Да, конечно, мы хотим провести официальное опознание, но это может подождать до завтра. Нет, я хочу увидеть ее сейчас. Я хочу удостовериться, что это она. Я понимаю, мягко сказала Бекка. «Если вы уверены, что хотите сделать это прямо сейчас, это можно организовать». Джастин кивнул и встал. «Сейчас надену куртку». Он вышел в коридор и натянул синюю куртку, потом взял ключи с тумбочки. «Обуйтесь!» Бекка взглядом указала на его босые ноги. «О, да, простите. Я не могу ясно мыслить». Он отправился наверх. Роб молчал. Бека тоже не произносила ни звука. Это была самая худшая часть их работы. Джастин вернулся в кроссовках, но носки так и не надел. «Вы нормально себя чувствуете?» — уточнила Бека. «Может, все-таки лучше отложить на утро?» «Нет, я хочу сделать это сейчас». Джастин позвенел ключами в кармане. «Я должен убедиться, что это она». «Хорошо, поехали». Роб первым пошел к полицейскому автомобилю, припаркованному перед домом. Они оставили включенную мигалку, но сирену выключили. О трагедии сообщалось без звука. Роб видел, как соседи наблюдают за происходящим из окон своих спален. Бледные лица, на которых стоял немой вопрос, смотрели на улицу. Дело приближалось к полуночи. Они отъехали, за рулем сидела Бекка. Роб устроился рядом с ней на переднем сидении. Джастин в одиночестве сидел сзади и предавался своему горю. Внезапно его голос прорезал тишину в салоне. «А это имеет какое-то отношение к сталкеру?» «К какому сталкеру?» — удивился Роб, поворачиваясь на своем месте. «Был тут один гадкий тип, который ходил за ней по пятам, выслеживал как маниакальный поклонник». «Упорно ее преследовал», — пояснил Джастин. «Он впервые появился недели три назад. Обычно он шел за ней по пятам на работу, появлялся в самых неожиданных местах, то там, то здесь, и все время за ней наблюдал. Он ее пугал, и она психовала». «Не сомневаюсь», — заметила б е к а н е сводя глаз с дороги. «Она сообщала о нем в полицию?» «Да, я ей сказал написать заявление». «Ведь преследование человека считается преступлением, так?» «Да, все правильно», — подтвердила Бека. «Она была с ним знакома», — уточнил Роб. «Она говорила, что никогда не видела его раньше», — Джастин рассматривал свои руки. «Он появился внезапно в один из дней, потом она еще несколько раз видела его на протяжении следующих недель, но после того, как сообщила о нем в полицию, он прекратил за ней таскаться. Мы решили, он оставил это дело». «Это, может быть, и не связано с ее убийством», — осторожно произнес Роб. Бекка повернулась к нему и встретилась взглядом. Ни один из них в это не верил. Слишком уж явное совпадение. «Но мы совершенно точно займемся этим типом». Джастин кивнул, но, судя по выражению его лица, думал, «Ну, а ей-то это как теперь поможет?» Бекка повезла Джастина в морг опознавать тело Джулии Эндрюс, а Роб отправился назад в участок. Несмотря на то, что был уже второй час ночи, весь отдел был на месте, включая Лоуренса. «Ну, раз ты вернулся, можем провести совещание», — рявкнул Лоуренс. «Временный штаб расследования номер два. Прошу, коллеги». Они все вошли в помещение. Там стояло несколько стульев, которые быстро заняли — Остальным пришлось стоять. Все ждали н а ч а л а совещания с нетерпением. Мобильный телефон Роба издал сигнал, оповещая об СМС. Он посмотрел на экран. Ивет. Он проигнорировал сообщение и встал рядом с Лоуренсом перед собравшимися. Кто-то, вероятно, Мэлори, л прикрепил две фотографии Джули Эндрюс к магнитно-маркерной доске. Одна из них была обычной фотографией «до», с изображением счастливой девушки, вторая — после. Ее сделали на месте преступления. Под ними висела карта, на которой красными чернилами был отмечен путь девушки вдоль реки, тот, которым она бы шла домой через мост Кью в Брэндфорд. «Спасибо, что вышли на работу сегодня вечером», — заговорил Лоуренс. «Я знаю, сейчас уже поздно, но дело важное. Инспектор Роб Миллер...» Назначен старшим следователем по делу, поэтому указания будете получать от него. Отдел полиции т в и к и н х э м а предложил свою помощь, если нам будет не хватать людей. Также разведывательный отдел из городского управления предложил выделить в помощь группы наружного наблюдения, если понадобится. Все смотрели на него, и Роб знал, что они думают одно и то же. Сможет ли он справиться с таким серьезным делом? «Он надеялся, что сможет, черт побери. Это был его шанс продвинуться вверх по карьерной лестнице». Лоуренс повернулся к нему и кивнул. «Твоя очередь, роб!» Его второй раз назначили старшим следователем по делу. В первый раз он занимался пьяной дракой со смертельным исходом. Жертва умерла по пути в больницу. Все было зафиксировано на камере наружного наблюдения, которая висела перед пабом. Требовалось только посмотреть записи с камеры, а потом выдвинуть обвинение одному из участников драки. В общем-то, никакого расследования и не было. А это совсем другое дело. Роб сделал глубокий вдох и привел мысли в порядок. Жертвой стала Джули Эндрюс, 26 лет. Он показал на фотографию жертвы у себя за спиной. Роб понятия не имел, где Мэлори раздобыл фотографию до, Но девушка на ней была очень красивой. Распущенные волосы, солнце светит ей в лицо, она улыбается в камеру. Девушка выглядела счастливой и полной ж и з н и У него внутри начала закипать ярость. Он злился на человека, который отобрал у нее все это. Она шла домой с работы по тропе вдоль реки в Кью, где на нее напали. Роб описал все, что им было известно про нападение. Наблюдая за выражениями лиц коллег, На них было написано негодование и отвращение, когда он добрался до изнасилования. «Мы пока не знаем, подверглась ли она насилию до смерти или после. Патологоанатом прояснит этот вопрос завтра». В кабинете послышался тихий гул. Роб поднял руку. «Мы сделаем все возможное, чтобы поймать этого ублюдка». Все кивнули. «Мне нужна группа, которая будет смотреть записи с уличных камер видеонаблюдения». Я не знаю, где они висят в районе Национального архива и вдоль реки, но посмотрите, что удастся найти. Ее путь домой указан на этой доске. Обязательно просмотрите предыдущие дни, не только сегодняшний. Я хочу знать, не следил ли кто-то за ней. Вызвались трое сотрудников. Отлично, спасибо, народ. Изучение записи е с камер видеонаблюдения не было самой интересной работой и мало кого привлекало. Надо сидеть в закрытой темной комнате и часами смотреть записи с десятков, если не сотен различных камер, но это бесспорно одна из самых важных задач. При расследовании многих дел, в которых участвовал Роб, им удалось добиться обвинения, основываясь исключительно на записях с камер видеонаблюдения. «Мэлори завтра отправится на работу жертва опрашивать ее коллег», – сержант кивнул. Я хочу, чтобы остальные изучили заявление, которое жертва подала неделю или две назад, жалуясь на возможного преследователя. Поищите похожие случаи, может удастся выявить общие черты. Это может стать нашей первой зацепкой. Я хочу найти что-то на этого типа». Ему в ответ тут же закивали. «Спасибо всем». Полицейские вышли из кабинета, разговаривая между собой. Они сделают все, что можно сегодня, а завтра утром вернутся на работу с новыми силами и с удвоенной энергией примутся за дело. «Завтра молодой человек жертвы придет, чтобы дать показания», — сообщил Роб Лоуренсу. «Сегодня вечером он не в том состоянии». «Он опознал труп?» — уточнил Сэм низким скрипучим голосом. Он был крупным мужчиной с бочкообразной грудью п я 50 с лишним лет, ростом 6 футов и 4 дюйма. Лицо грубоватое, морщинистое, такое подошло бы боксеру. Он был требовательным и строгим, но больше всего впечатлял его голос. Низкий, но при этом громкий. Создавалось впечатление, будто Лоуренс выкурил миллион сигарет, а затем прополоскал горло жидкостью для розжига. Он вызывал уважение, если бы не стал полицейским, Из него получился бы прекрасный актер озвучки. Бека повезла его в м о р к у он не хотел ждать. «Вот и хорошо», — Сэм почесал покрытый щетиной подбородок. «Мне не нужно тебе объяснять, насколько это важное дело, Роб. Ты представляешь, что устроят СМИ? Красивую девушку изнасиловали и задушили на тропе у Темзы». Он покачал головой. «Тут такое будет». «Вы выступите с заявлением?» — уточнил Роб. «Нет, заявление для СМИ будешь делать ты», — Сэм скривился. «Это твое дело. А я тебя поддержу, если потребуется». Роб кивнул, надеясь, что выглядит более уверенно, чем себя чувствовал. Он раньше не имел дела с журналистами и понятия не имел, что должен включать пресс-релиз. Он, конечно, видел заявления для СМИ, но не особо обращал на них внимания. «Возможно, пора начинать». «Тебе поможет Вики б э й н б р и д ж заявил старший инспектор полиции, словно читая его мысли. «Она у нас отвечает за связи со СМИ. Завтра утром с ней встретишься». «Хорошо, шеф». День обещал быть долгим. Ведь в дополнение к этому ему предстояло побеседовать с Джастином Кингом, присутствовать на вскрытии, да еще и руководить работой всей группы. Он с трудом сдержал зевок. «Отправляйся домой», — велел ему Сэм. «Сегодня вечером ты больше ничего сделать не сможешь. Утром приступишь с новыми силами». «Хорошо». Роб бросил взгляд на часы. «Начало третьего». и в э т уже легла спать. п р о к л я т ь е она же прислала сообщение. Он быстро его прочитал. «Спасибо, что сообщил, как у тебя дела. Я ложусь спать. Можешь устраиваться на диване». Она обиделась. В этом можно было не сомневаться. Роб вздохнул. «Тут ничего не поделаешь». Ивет знала, как он зарабатывает на жизнь с первого дня знакомства. «Он никогда этого от нее не скрывал». Роб даже помнил, как говорил ей, что работает внеурочно, по вечерам и в выходные, иногда по много дней подряд. Тогда она восприняла это нормально. Но тогда они постоянно хотели друг друга, не в силах думать ни о чем другом. Но теперь, похоже, его работа ее сильно раздражала. Мысли Роба обратились к несчастной Джули, которая лежала полураздетая в кустах, вся избитая в синяках. Что ей пришлось пережить перед смертью? Какой ужас она испытала. Шагая к своей машине, он дал себе клятву, что это преступление не останется безнаказанным.